поэтому я не стал прилагать особых усилий, чтобы попытаться его истолковать. Меня интересовал другой вопрос. Когда она перестанет кричать и начнет меня искать? Может, Андрей уже прокрался в люкс, и ее крики в коридоре служат только одной цели — заставить меня думать, что топор еще не занесен над моей шеей. И тут, словно прочитав мои мысли, она добавила, «Мне нет необходимости искать тебя, от Томас, будь уверен».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 Вместо того, чтобы бегать из номера в номер, с этажа на этаж, Датура намеревалась стоять на месте, естественно, страже, чтобы не мешать моей ауре, или как там называется, та моя часть, что генерирует этот психический магнетизм, притягивать меня к ней. Она и Андре могли прикрыть обе лестницы, изредка проверяя, нет ли шума в лифтовых шахтах, и ждать, пока она не окажется рядом со мной или за спиной у меня, потому что, как поется в песне Уилли Нельсона, она всегда в моих мыслях.